Глава 41. В общем, устроил Сол всем козу на вазу. Было слышно, как в горах пошла лавина. На той стороне грохотал камнепад, в нашу сторону тоже сыпало. Нет, для преследователей Сол с Фетой теперь были вне досягаемости, но и сами они летели в долину со склона практически кубарем, по возможности уворачиваясь от наиболее опасных обломков. К счастью, по пути попался снежник, по которому съехали наиболее крутой участок и, выгребая всеми лапами, укрылись за валуном, пережидая, когда устроенный магом катаклизм закончится. «Ну ты, блин, даёшь!» — задыхаясь от гонки, прошипела ведьма, зашиворот подтягивая соло пониже к земле. Фу. У меня слов нет. Ты вообще думал, что творишь? Или это теперь не модно? Совсем офонарел. Нас же могло завалить к чертям собачьим. Не ворчи. Сработало ведь. Вот их там точно нормально засыпало. Потирая ушибленное бедро, закрехтел в ответ Мак. На землю упала красная капля. пытаясь прикрыть подругу в этом хаотичном спуске, больше похожем на свободное падение, маг всё-таки схлопотал осколком по черепу, не крепко, но чувствительно. Из рассечённой брови ручейком бежала кровь, начал наливаться синяк. Ведьму тоже прилично потрепало: ныло отбитая пятая точка и зашибленный локоть, но в целом могло быть и хуже. Твою мать, покажи, она повернула лицо солок себе. «Да ничего страшного», — мотнул головой маг, — «до свадьбы заживёт». «Ага, если вообще когда-нибудь найдётся дура, которая за такого стукнутого во всю башку обормота замуж рискнёт пойти!» Повернув обратно подбитую голову мага, бухтела Фета, прижимая к ранне платок. Маг молча прижался щекой к мягкой руке ведьмы и прикрыл глаза. «Чего там? Утихло вроде». Уже более спокойно спросила Анна, осторожно убирая руку и выглядывая из-за валуна. Да вроде всё, с другого края высыпалсал сол. Давай что ли, спускаться? Давай. В одном ты однако прав. Теперь можно и не спешить. Вряд ли им удастся перебраться за нами, если их там вообще не завалило. И наша парочка потихоньку двинулась дальше. Внезапно Фета поскользнулась на припорошенном каменной крошкой льду и, грохнувшись, поехала вниз. Так и катилась, пока не затормозила об ледяную глыбу, оставшись лежать на животе. До смерти перепуганный Сол рванул следом, не понимая, почему она не встаёт, «Фетка, ты чего там?» — <маслика> заорал он, неловко взмахнув руками, безуспешно пытаясь удержать равновесие. Тоже растянулся и покатился вслед за подругой. «Ш-ш-ш! Чего орёшь?» — ведьма спешно поджала ноги под себя, освобождая место подъезжающему магу. «А ты чего тут валяешься и молчишь? Я уж хрен знает, чего подумал!» «Не дождёшься! Лучше сюда глянь!» Фиёта опять уткнулась носом сперва в землю, потом в глыбу. Чего там? подобрался Сол. Ведьма задумчиво постучала ногтком в лёд. Мак пригляделся повнимательнее и тоже различил впаянное в глыбу растение. Это случайно не вот то, про что ты говорил? Ну, травка эта съедобная. Как она там называется? Серая сыть? Мак потёр руковом лёд изо всех сил, напрягая зрение. «Слушай, похоже, ёшкин кот! Ну ты даёшь! Да если это она, мы ж тут и месяц продержаться сможем!» «Ну, дык, могём, когда-никогда!» — довольно улыбнулась Фетка. «Ща я её!» — Сол оглядывался в поисках чего-нибудь подходящего, чтобы расколотить лёд и добыть вожделенное растение. схватил угловатый осколок камня и со всей дури начал долбить им лёд. Глыба поддавалась плохо, монолит никак не желал крошиться. Тогда маг бросил камень и пополз вверх, чтобы подобрать обранённый в процессе падения и дальнейшего скольжения рюкзак. Притащил его к месту, и выудив оттуда нож, с новой силой и безудержным энтузиазмом принялся за борьбу с непокорной ледыгой. Да что ж такое? Тихо сквозь зубы ругался Сол, ковыряя монолит. Может, тебя шариком долбануть? Ять тебе долбану. Поспешила тормознуть разгорячённого мага ведьма. Мужики, всё бы вам шабануть посильнее да погромче. Мало тебе одного раза. Да и где мы потом эту развеянную в пыль травку искать будем? Фета ещё некоторое время молча полюбовалась на потуги Сола и осиянённая новой идеей тоже полезла в рюкзак. "Сол", позвала она. "Фетка, не мешай". Раздражённо отмахнулся он. "Ты там не утомился, бодрый мой?" подколола она уже успевшего вспотеть мага. "Какие есть ваши предложения?" не скрывая сарказма, спросил Светлый. Фэта молча протянула раскрытую ладонь, на которой лежал кожаный мешочек с горючим порошком. В другой руке она держала пузырёк со своим мылом и фляжку с крепким деревенским самогоном, который берегли на самый крайний случай. И что? Недоуменно полюбопытствовал Мак, глядя на этот набор. "Сол, ну химию вспоминай, или тебя так треснуло, что и голова уже не работает?" "Не работает", сдался он. Тогда собирай по округе всю чахлую растительность и соруди мне горячей воды, остальное я сделаю сама. Когда солнoто пил снега и нагрел получившуюся воду, ведьма булькнула в неё мыло. Пол фляжки драгоценного горячего напитка быстро перемешала и сразу начала поливать этим бурдамесом монолит. Лёд тут же начал шипеть и пузыриться, тая на глазах. Отом аккуратно извлекли из комой растительность, промыли, завернули в тряпочку и сложили в рюкзак, решив оставить эксперименты с дегустацией на ближайший привал. Спустились к реке. Здесь она делилась на два рукава. Первый достаточно спокойный и узкий, его преодолели легко, а вот второй, не в пример первому, порожистый и бурный, течение сильное. Фет, давай место поспокойней отыщем. предложил всё ещё хромающий Сол. Да не боись ты, и тут прорвёмся. Мы с Алькой по пути в столицу и по круче речку преодолевали. Доставай верёвку, будем переправляться. Мак достал тонкий канат и пошёл по берегу, выискивая максимально удобное место для перехода. Нетерпеливая ведьма слонялась рядом. Ну, чего ты копаешься? торопила она его. Вон же, глянь, камешки, один за другим. Раз, раз, раз. Только дорожки ковровой не хватает. Фетка схватила конец верёвки, обвязалась и не обращая внимания на возмущённо предостерегающий вопль Сола, поскакала по мокрым камням. Почти до прыгав до другого берега, она повернулась, показала язык и помахала ему рукой. И в этот момент, разворачиваясь в сторону конечной цели, потеряла равновесие, подвернула ногу и грохнулась в воду. Солветьева, потеряясь на ходу, подбирая верёвку, запрыгал к ней на помощь, пока ведьма, уцепившись за валун, пыталась освободить зажатую между камней ступню. Ну что, балда, да выпендривалась. Макс лез в воду, пытаясь нащупать застрявшую конечность подруги. Благо, речушка попалась не глубокая, и под берегом течение было уже не таким сильным. Кое-как освободив Феткину ногу, он вытащил мокрую из головы до да ног ведьму на берег. «Всё, на сегодня отбегались. Пошевелить ею можешь?» Колдунья, стуча зубами, с трудом подвигала ногой, круглыми, виноватыми глазами глядя на друга. «Ладно, хоть перелома нет. Раздевайся!» Сол развернулся, шаря взглядом по округе. «Твою мать!» «Чего?» — рубка спросила прижухшая Фета. «Прижухшая Фета». Рюкзак на том берегу остался. Возвращаться придётся. Насупив брови и бормоча себе под нос что-то про капец каких настырных и прочую самонадеянность всех женщин в целом и конкретной особы в частности, Макс прыгал на другой берег за мешком. Перетянул травмированную ногу и перестроил её повыше на рюкзак, чтобы снизить приток крови. Затем накапал продрогший ведьмине немного оставшегося самогона, хлебнул сам прямо из фляжки и бросился собирать хворост для костра. Благо по берегам рек его обычно бывает в достатке.